2. После тяжелого начала дня и довольно легкого его завершения, Диана лежала у себя при зажженном светильнике. Окна в доме были открыты, ночной холодный воздух был необходим Диане. Ей не спалось, и она решила немного прогуляться, но не в общине, а за ее пределами. Заодно, может быть, пройтись до башни. На улице было очень холодно. Темное небо нависало над общиной по всему периметру. Глубокой ночью это место выглядело совершенно иначе, более ужасающе. Да и воздух был тяжеловат. Она шла по улице одна. Ни единой живой души не было рядом. Во всяком случае, ей хотелось так думать. Ветер развивал ее волосы. Она продолжала идти, не ведая куда. Отойдя от общины буквально на 100 метров, Диана заметила, что над ее головой кружит стая ворон. Несколько приземлились на крыше зданий. Другие, издавая хриплое карканье, выбрали место на дороге. Все они заняли позиции наблюдателей и пристально смотрели на единственного человека на улице. «Не бойся их!» «Стараюсь», — проворчала она в ответ, и, не обращая никакого внимания на ночных дозорных, пошла дальше, прямо к башне. Сейчас ночью она казалась дальше, чем обычно. Подходя к ней, взгляд Дианы упал на поместье, располагавшееся позади. Его невозможно было не заметить. От башни веяло жутким холодом. Диана прошла к воротам, которые были открыты, и обратила внимание на огромного льва, бросающего отблески золотистого света. «Иди туда!» Прислушавшись к своему голосу, она вошла в помещение. Внутри было темно. Она сделала несколько шагов вперед и наткнулась на ступеньки. «Это лестница!» — подумала она и последовала наверх. Медленно ступая, она боялась врезаться во что-то и упасть. К ее счастью, оказавшись на втором этаже, она увидела свет. В левом и правом крыле горели ночные лампы, висевшие на стенах. Диана не знала, куда она точно держит путь, а потому решила пойти туда, куда укажет сердце. Направо. Она направилась в правое крыло, осматривая все. Обычные стены из кирпича. Пол, по которому она шла, не издавал никаких скрипов. «Остановись возле этой комнаты!» Диана снова повиновалась, затем, повернув голову к двери, остановилась. Она не хотела подчиняться воле своего внутреннего голоса. Скорее, из личного любопытства она встала именно напротив этой двери. Обычная дверь. Никаких номерных знаков, или чего-либо еще, хоть как-то отличавшую ее от десятка других дверей на этом этаже. «Но как? А если она закрыта?» «Она открыта», — ответил голос. Диана дотронулась до ручки и аккуратно дернула ее на себя. Дверь и вправду была открыта. Снова кромешная темнота встретила ее и приняла в свои объятия. Она закрыла за собой дверь. В помещении уже царил совершенно другой запах, более легкий и свежий. «Почему же здесь везде так темно?» прошептала она себе под нос, делая маленькие шаги вперед. «Я же не крот, чтобы видеть в темноте!» «Может, потому что ночь, поэтому темно?» «Да, я тоже так думаю», не повышая голос, прошептала Диана. Она понимала, в таких местах В комнатах чужих замков не нужно быть громкой, особенно если ты здесь гуляешь глубокой ночью. Диана почувствовала постороннее дыхание. Она хотела ошибаться, списать все это на нервы. В конце концов, страх берет верх над тобой в таких ситуациях. Девушка остановилась на месте. В коридоре послышались тяжелые шаги. Ее охватила дрожь, ноги подкосились от волнения. «Кто ты?» – спросил мужской голос за дверью. «Что ты здесь ищешь?» Голос был по ту сторону, но казалось, что он совсем рядом, и хозяин этого грубого голоса окажется здесь в одной комнате с Дианой. Она затаила дыхание. Шаги были все ближе и ближе. Она почувствовала, как что-то холодное позади вонзается ей в спину, но посмотреть и проверить, что там было нельзя». Вокруг была темнота, и затаив дыхание, она решила переждать, когда уйдет сторож. Снова шаги. И ей показалось, что дверь вот-вот откроется, еще одно мгновение. И через это единственное мгновение появился голос. «Бартон!» На этот раз женский грубоватый голос окликнул сторожа. «Ты опять узник бессонницы. Может, тебе травы лечебные заварить? Я могу». «Госпожа!» — с ноткой подчинения в голосе выдавил он. «Я слышал шаги. Здесь явно чужак. Бродит по нашим коридорам. Чушь!» — отрезала женщина. «Здесь не может быть чужих, и ты это знаешь». Голос у Елены был грубо поставлен. Очень властный. Бартон снова что-то пробубнил себе под нос. «Вам виднее, госпожа!» Прохрипел он своим голосом. «Но обход по поместью я сделаю». «Само собой, это твоя обязанность», — воскликнула женщина. «Я зайду к себе в покое, кое-что возьму и вернусь в основной замок». Елена приближалась. Она была очень близко. Диана слышала и чувствовала ее. «Боже, она сейчас зайдет сюда. Дверь же не закрыта. Она просто прикрыта». Подумала она и услышала стук собственного сердца. Да, и еще. Голос женщины был совсем рядом. Спустись в винный погреб, достань 3-4 бутылки вина. Завтра у нас ожидаются гости. Они предпочитают красное. Будет сделано, ответил Дворецкий, и шаги стали отдаляться. Диана почувствовала спокойствие, но не полностью. Бартон ушел. Но Елена была все еще здесь. Она затаила дыхание и в темноте не сводила глаз с ручки двери. К ее счастью, ручка не повернулась. Женщина, постукивая каблуками, куда-то ушла. «Мне повезло», — подумала Диана и выдохнула. Неожиданно для нее самой в комнате появился свет. Она едва не вскрикнула, и, как она поняла... Довольно-таки хорошо, что она сдержалась, иначе оказалась бы в довольно глупом положении. Испуганные глаза девушки встретились с удивленным взглядом молодого человека, сидевшего в кресле комнаты, в которой оказалась Диана. Молодой человек с интересом смотрел на нее и молчал, сложив руки перед собой. Они были друг от друга примерно в метре. Он наклонил слегка голову влево, и стрельнул своими голубыми глазами по телу Дианы. В этот момент она почувствовала легкий приступ страха. Марк слегка улыбнулся и услышал тяжелые шаги на лестнице. Те же самые, которые пару минут назад слышала Диана. Марк встал с кресла и занял позицию напротив двери, которой через секунду суждено было открыться. Диана испуганно посмотрела сначала на него, Затем на дверь. Она растерялась и не знала, что ей сейчас нужно делать. В такой ситуации она оказалась впервые. «Кто здесь?» – спросил Бартон. Когда дверь открылась, на пороге стоял высокий мужчина. Он с удивлением вытаращил глаза сначала на Диану, затем на Марка. «Что ты здесь делаешь?» – обратился он к девушке. «Я тоже рад видеть тебя, друг мой» прервал его молодой человек. «Ваша гостья? Господин, это та самая лесная чужестранка, о которой я вам рассказывал. Если госпожа Елена узнает, что она тут...» Бартон нахмурился и покачал головой. «Нам не поздоровится! Недовольно и с ноткой иронии процедил он. Его черные глаза засияли огнем. «Прошу прощения, я...» Диана попыталась представиться и все объяснить, но от волнения у нее пропал голос. К счастью, ей не пришлось договаривать. Она увидела перед своим лицом ладонь Марка, который он взмахнул так быстро, что Диана едва заметила. Однако поняла. Сейчас ей следовало помолчать. Что она и сделала. Марк подошел впритык к Бартону. «Дорогой мой друг, скажи мне, «Что входит в твои обязанности?» Голос у Марка был тихим, немного веяло южным акцентом. Говорил он уверенно и ровно. «Делать обход по основному зданию, убирать на территории, спускаться в винный погреб и доставать вино по случаю, кормить волков, собак». «Молодец, все правильно. Только среди твоих обязанностей я не услышал задавать глупые вопросы». «Знаешь, почему я не услышал?» В ответ последовала тишина. «Я тебе скажу. Потому что это не входит в твои обязанности, не так ли?» «Да, такого больше не повторится». С обидой в голосе пробормотал Дворецкий. «Моя мать была здесь, верно?» С улыбкой спросил Марк. Бартон поднял хмурое лицо вверх. «Да». «Госпожа Елена велела мне спуститься в винный погреб и достать вино. У нас ожидаются гости. Я так понял, кто-то приезжает из города, и создается ощущение, что ни слова больше». Молодой человек медленно повернулся к Диане. «Мне кажется, гости уже здесь, а остальные люди не так важны», сказал он, улыбнувшись, и подмигнул ей. Услышав это... Дворецкий чуть не охнул от удивления. Значит, так, Бартон, ты сейчас иди к себе. Если хочешь, почитай что-то. Я знаю, ты любишь научную фантастику. Или же посмотри на ночное небо. Понял? И моей матери ты ни о чем не скажешь. Я ведь прав? Да, господин. Он вежливо поклонился, затем вышел из комнаты. Теперь тяжелые шаги Бартона отдалялись все дальше и дальше. Вскоре их и вовсе не было слышно. Диана надеялась, что больше не увидит этого неприятного для нее человека. «Гости, я ведь прав?» Все с той же легкой и непринужденной улыбкой поинтересовался Марк, подойдя к Диане. Девушка смотрела в его светлые глаза. Густые белые волосы аккуратно зачесаны назад. Черный пиджак подчеркивал его внешность. Голубые глаза придавали ему красоты. «Меня зовут Диана», — представилась она, не боясь смотреть ему в лицо. «Да, вы правы, господин, но я не хотела сюда посреди ночи заходить без приглашения». Она попыталась развести руками, чтобы как-то объяснить все. «Я ужасно хотела посмотреть вблизи на башню». И не думала заходить в ваше поместье. Просто так получилось. Не хотела, но зашла же. Вежливо перебил ее молодой человек. Ладно, в любом случае тебе не стоит бояться. Сейчас ночь, и это время не для гостей. Но я очень рад нашему знакомству. Мое имя Марк. «Приятно познакомиться», — ответила девушка. От его взгляда она почувствовала, как у нее внутри все сжимается. Одновременно ей стало и страшно, и приятно. От возбуждения она опустила глаза вниз и через несколько секунд подняла их, улыбнувшись ему. От волнения ее ноги стали ватными. «Сейчас уже поздно, и ты можешь остаться здесь. Если беспокоишься, что об этом узнает моя мать, не бойся. Бартон ни слова не скажет». Если честно, есть опасения. «Марк, спасибо большое. Но мне, наверное, лучше будет вернуться в общину. Я живу пока там». «Кстати, позволю знать, как ты вообще нашла это место», поинтересовался молодой человек с нескрываемым интересом. «Мне не спалось», начала говорить Диана. «Я решила прогуляться по местности и в итоге пришла сюда. И даже не заблудилась». Прищурив глаза, прошептал Марк. «От общины Патрика до нашего поместья отнюдь не прямая дорога». «Так получилось. Я понимаю, что это выглядит и звучит странно, но это так и есть. Правда?» «Хорошо. Но одну тебя я не отпущу до общины. Ночью идти небезопасно. А потому я тебя провожу. Ты не против?» «Не против», — слегка смущаясь, ответила девушка. Они вышли из поместья. На улице стояла холодная погода. Пока Марк выводил из конюшни Ориона, Диана осматривалась по сторонам. Доверься ему. Снова появился голос, и мгновенно исчез. Диана вздрогнула от услышанного. Рука Марка в тот самый момент оказалась на ее плече. Диана, задумалась о чем-то? Да, есть немного ответила девушка. Идем. Кстати, верхом каталась когда-нибудь? Спросил Марк. Нет. Здорово. Ночная прогулка верхом на лошади тебе понравится. Да, забыл познакомить вас. Это Орион. Орион — это Диана. Будем знакомы. Усмехнулась она и принялась гладить его по гриве. Вот, правильно. Ты ему уже нравишься подметил Марк. «Лошади любят доброе отношение к ним. Давай я помогу тебе сесть. Подними левую ногу». Он слегка наклонился к Диане. Девушка немного приподняла подол юбки, уперлась ногой в заботливо приготовленные руки и, немного замешкавшись, схватилась за его плечи. «Нет», — улыбнулся Марк, — «немного не так, к сожалению. Тебе нужно схватиться за вот здесь». Он мягко снял ее руки и поставил на седло в нужном положении. «Держись крепко!» — скомандовал он и посадил Диану на Ориона, придержав за бедра, чтобы девушка не упала. После чего помог расправить подол, чтобы тот не мешал при езде. Когда Диана устроилась удобнее, залез сам. «Готово!» — он повернул голову в ее сторону. Их лица были очень близко. И в какой-то момент Диане показалось, что сейчас он поцелует ее. Готово. Орион изо всех сил выбивал пыль из-под своих копыт. Казалось, земля содрогается. От встречного ветра волосы девушки развивались за спиной. Диана за время прогулки верхом не заметила, как пролетело время, и они уже прибыли в общину. «Ну вот мы и на месте», — сказал молодой человек, выдыхая холодный воздух. Он слез с лошади и помог Диане. «Понравилось?» «Очень. Я не ожидала, что это так здорово. Ощущения и эмоции непередаваемые», — воскликнула девушка. «До завтра. Было приятно познакомиться с тобой, очаровательная незнакомка. Взаимно, вежливый господин». Она одарила его своей улыбкой, и несмотря на ночное время, молодой человек увидел ее сияющее лицо. Она развернулась и направилась в общину. С ее лица не сходила счастливая улыбка еще долгое время. Ложась спать, она продолжала думать о Марке.